Через пару минут секретарь вернулась и сообщила, что месье Дюфрейн у себя. Лефарж провели в кабинет Нскарослова уже не слишком молодого мужчины, собиравшегося уйти на обед. "Я, конечно, предпочёл бы личную встречу с месье Буараком", сказал Лефарж после взаимного представления. Но вопрос частного характера Я подумал, что не стоит дожидаться его, если вы сможете сообщить интересующую информацию. Дело в том, месье, что я детектив из Сюрте. Он достал свою официальную визитную карточку. И мой визит связан с делом, по поводу которого мы сотрудничаем с месье Буараком. Как вы понимаете, я не вправе раскрывать деталей. Уведомлю, что по нашей просьбе Месье Буараку пришлось недавно побывать в Сюрте и дать показания. К сожалению, чуть позже мы обнаружили в его заявлении два пункта, которые он забыл уточнить, а мы, ещё не понимая их важности, не задавали ему дополнительных вопросов. Речь идёт о его недавней поездке в Бельгию. Во-первых, нам хотелось бы знать, в котором часу он покинул рабочее место в тот вторник, и во-вторых, когда позвонил вам из Шарантона с уведомлением об отъезде. «Вы готовы дать мне сведения об этом или предпочтете, чтобы я задал вопросы непосредственно месье Буараку?» Помощник не сразу дал ответ, и Лефарш видел, что он не может решить, какой линии поведения ему лучше держаться, и потому продолжил. «У вас никто не обязывает разговаривать со мной». Не делайте этого, если хотя бы в чём-то сомневаетесь. Я легко могу подождать, если так для вас удобнее. Его слова возымели нужный ли фаржо эффект, и клерк ответил: "Никаких проблем, миссия, если для вас нет разницы. Я могу ответить на ваши вопросы или по крайней мере на один из них. Что касается второго, то тут у меня полной уверенности нет. Телеограмму месье Буарака и Шантона я получил примерно без четверти 3. Время могу назвать точно, поскольку я специально тогда посмотрел на часы. А вот во сколько месье Буарак покинул в то утро свой кабинет, определённо сказать не могу. В 9:00 он поручил мне составить черновой вариант достаточно мудрёного ответа на одно письмо, попросив позже показать ему Мне потребовалось примерно полчаса для написания черновика, потому что нужно было сначала проверить кое-какие цифры, чтобы внести в текст ясность. Но когда в половине десятого я принёс ему набросок, месье Борак уже не оказалось на рабочем месте. И это было во вторник, верно? Да, во вторник. А вернулся месье Борак в пятницу утром. Именно так, месье. А лефарж поднялся. От всей души благодарю вас. Вы помогли мне избежать длительного ожидания. Детектив вышел с территории завода, добрался до станции метро Симплон и доехал до центра Парижа. Он был доволен результатами. Как и на ранней стадии расследования, информация поступала обильно и оперативно. Сперва он даже посчитал что сделал достаточно для проверки и подтверждения первой части заявления Буарака, но дала себя знать укоренившаяся привычка все доводить до конца, и Лефарш принял решение снова навидаться на авеню Дель-Альма и дополнительно побеседовать с Франсуа. Он сделал пересадку на шатле и вышел в начале авеню, пройдя оставшуюся часть пути пешком. Здравствуйте, Франсуа. На чалом, когда дворецкий открыл дверь. Боюсь, мне снова придётся доставить вам беспокойство. Можете уделить мне пару минут? Разумеется, месье. Проходите в дом. Они, как и в предыдущий раз, расположились в малой гостиной, и Элифарш достал свои бразильские сигареты. Вижу, вам они понравились. — спросил он, видя, как охотно потянулся к портсигару Франсуа. — А некоторые считают их слишком крепкими. Но меня не полностью устраивают, как хорошие сигары, но без присущего им специфического привкуса. Впрочем, не хочу вас задерживать надолго. Мой вопрос касается сумки для месье Буарака, которую вы доставили на Северный вокзал в прошлый вторник. Скажите, до вокзала за вами никто не следил? — Следил? — Да. — За мной? — Нет, конечно. Ну, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. — В таком случае вы не заметили около камеры хранения высокого мужчину с рыжей бородой и в сером плаще? — Нет, — ответил слуга. — Я не припоминаю никого, подходящего под такое описание. — В котором часу вы оставили сумку? — Примерно в пятнадцать тридцать, месье. Лефарж изобразил задумчивость. "Тогда я, вероятно, ошибся", сказал он потом. "Это же было во вторник, точно?" "Да, во вторник, определённо во вторник, месье. А месье Буарак позвонил вам около 2 часов, не так ли?" "Нет, гораздо позже, месье. Примерно около 3 часов". "Но позвольте полюбопытствовать, «Откуда вы узнали, что я доставил сумку хозяина на вокзал?» «Да он сам мне об этом вчера вечером рассказал, упомянул о своей незапланированной поездке в Бельгию, для чего попросил вас собрать его вещи и сдать в камеру хранения». «А кто такой этот мужчина с рыжей бородой?» Лефарш, получив нужные ему сведения, не стал особенно напрягать свою фантазию. «О, это один из наших агентов. Он занимается расследованием краш багажа с ценностями. Я подумал, что вы могли привлечь его внимание. Кстати, месье Буарака вернулся с сумкой. Надеюсь, ее хотя бы не украли?» Лефарш улыбнулся, и Дворецкий, посчитав это не слишком удачной шуткой, из чистой вежливости изобразил на лице подобие улыбки. «Нет, сумку не украли, месье». Хозяин привёз её назад в целости и сохранности. Что ж, отлично. Значит, месье Буарак действительно и несомненно звонил приблизительно в 14:45 во вторник и дал дворецкому указание доставить сумку на северный вокзал, как и заявлял сыщику. Кроме того, он лично зашёл за сумкой и получил её. Это можно считать установленным. Но та часть истории, которая касалась его передвижений в воскресенье и понедельник, как и вскрытие бочки в понедельник вечером, всё ещё нуждались в проверке. И Лефарж продолжил: Ну, раз уж я к вам зашёл, Франсуа, не будете возражать, если уточню пару дат для своего рапорта?